Глава вторая «Ваше высочество, вы не можете покинуть дворец. Совет вот-вот начнется, и вашему отцу возможно понадобится ваше согласие на подтверждение его решений», – спешил за раздраженным принцем старик Герберт. «Слушай сюда!» – схватил его рукой за грудки и прижал к стене принц. «Не чхать дымом и пламенем на весь ваш совет и каждого его члена по отдельности. Если отцу важно мое согласие, передай ему, что я заранее согласен на все». «А если его престарелая нянька будет и дальше меня задерживать и путаться под ногами, то пусть заранее сообщит о желаемой степени прожарки трупа. Исчезни!» «Ну, как так можно?» Расстроенно протянул Герберт. «Вы же будущий король, а он на все согласен». Принцу Дарлину действительно сейчас было неинтересно все происходящее вокруг. Он все утро потратил, разыскивая красавицу Лайсу. Решив, что принцу это будет сделать проще, он вернулся во дворец переодеться и ни на что больше тратить время не собирался. «Я эту змеюку, змеищу, гадюку, хитрую найду! Нигде не спрячется! Найду, запру! В темнице!» Зло говорил сам себе принц, сбегая по лестнице. «Хотя почему это в темнице? Нет, в своей спальне, к себе прикуют!» «Так надежнее! Да, а то сбежала она, я и сбегу!» Само собой, к принцу вернулось воспоминание, как он вчера увидел златовласую Лайсу, как повел ее к танцующим и до самой ночи не выпускал ее тонкие пальчики из своих ладоней. Легкая, воздушная, гибкая, словно она не из змеиного народа была, а одной из давно превратившихся в легенду фей. Отпустил он ее только в полночь, когда девицы ушли к реке, начиналась охота за венками». Дарлин долго высматривал Лайсу среди девушек, старающихся побыстрее отпустить снятые с головы венки, чтобы в толпе не разобрать было, где чей венок. Но все равно больше крепла уверенность, что Лайсы там нет. Неведомая сила позвала принца за собой, потянула, как ведет хищника, запах крови его жертвы. Несколько близко растущих друг другу плачущих Ив так тесно переплели свои ветви, окунающиеся в воду, что получился настоящий шатер, совершенно неприметный и незаметный снаружи. Лайса сидела на одной из мощных веток, прячась среди листвы и прижимая к своей груди венок. «А почему ты не со всеми?» Крадучись подходил к девушке Дарлин. «Боюсь. А вдруг не тот, кто нужно, поймает?» Искоса посмотрела на него Лайса. «Это серьезно. Тогда ведь можно самой отдать тому, кому нужно». Снял ее с ветки принц. «Вот мне очень нужно!» Никогда еще принц не чувствовал себя таким счастливым и довольным, как в тот момент, когда стоял под густыми ветвями ивы и прижимал к себе совершенно смущенную девушку, сминая лепестки в зажатом между ними венке. Это была ночь, когда все преграды сгорали в самом ярком и яростном пламени, звезды бесконечно падали с неба, а мир вокруг наполнялся ярчайшими красками. Проснулся принц один, заботливо прикрытый, непонятно откуда взявшимися покрывалами со свертком своей одежды под головой в качестве подушки. Несколько часов беготни и розыска в ситуации не изменили. Происходящее ночью на змеи в день должно было остаться в ночи. И парень в обычной одежде, бегающий и ищущий девушку, с которой провел ночь, вызывал только недоумение. «Но пусть попробуют сказать, что не знали и не видели принцу». Уверенность, что уж в столице собственного королевства от него ускользнуть никто не может, окрыляла. И мыслям о всяких там советах в голове места уже не оставалось. А между тем, именно на совете сейчас чуть ли не сверкали молнии. Долгие годы напряженности между народами требовали разрешения. Драконы бесконечно повышают пошлины на ввоз на их земли наших товаров. Запрещают вывоз необходимого к нам. Возмущался Наг. «Редкие минералы, коренья и смола быстро исчерпываются, а восстанавливаются очень долго, иногда целыми поколениями». Пожал плечами король драконов. «Но для полозов таких ограничений нет», — продолжал Наг. «Как и можно говорить, что отдельного государства полозов нет. Полозы сейчас уже фактически живут по законам драконов, служат в армии драконов, у них нет границ между землями». «Осталось только налоги в драконью казну платить», — фыркнула судья по амулету Гаргона. «Как это делают Гаргоны? Из отдельного народа вы превратились в довесок к Василискам», — ответил ей Полос. «Василисков и Гаргон родни дар и общая история. Наши народы всегда были родственными друг к другу. Поэтому да, отношения к горгонам и отношения к остальным сильно различаются» но Василиски не стремятся поглотить братский народ и присвоить себе место правителя. Строго и спокойно произнесла королева Руанна, и от ее спокойствия словно прохладой повеяло в жарко натопленной комнате. «Василиски и Гаргоны малочисленны по сравнению с остальными народами, и чтобы мы могли обеспечить своим народам достойное проживание и защиту, мы объединяемся, но не сливаемся, теряя собственное лицо». «Уже несколько поколений правителей наших народов растут вместе, учась работать сообща с юных лет». «Отличное решение, но я, как верховный правитель Драгонмира, предлагаю иное», – встал король драконов. «Верховный правитель?» – переспросила его Гаргона. «Драгонмир изначально был родиной драконов. Мы, драконы, привели сюда всех остальных». «Мы обеспечиваем весь мир дорогими обогревающими артефактами, в основе которых лежит драконье дыхание. Мы же и освещаем этот мир. Можете мне назвать, в какой области ваших земель нет нужды в драконьих светильниках?» «Тех самых, в сердечнике которых бьется драконье пламя», – уверенно улыбался король драконов. «Пора посмотреть правде в глаза и признаться самим себе, что без драконов вы все вымерли бы еще до исхода и не смогли бы выжить здесь». «Залог счастливой жизни наших народов в единстве. Не будет столкновений, если не будет границ, как и пошлин. Не будет споров, если законы едины». «Но наши законы стоят на наших традициях и обычаях. Многие из них старше схода», — возмутился Нак. «Многие законы происходят от особенностей магии народов и особых даров», — поддержала его королева Василисков. Их неизмеримость сохраняет иерархию народов и спасает их от междоусобиц. Как, например, мы, Гаргоны или Наги, нахмурилась Гаргона. «Всеобщее подчинение закону обеспечит сила драконьего оружия», – зло сощурился дракон. «Вы собрались угрожать оружием народам?» – рассмеялась королева Руанна. «А как быть, например, с Василисками, где каждый – это воин?» «И вы удивитесь, но наши мастера изготавливают оружие, далеко превосходящее то, что есть у драконов. И давно уже в каждом доме можно найти целый арсенал. К тому же, василийские горгоны сами себе оружие». «Значит, придется разоружить, иначе мир в Драгонмире не сохранить. Во все ваши иерархии нужно будет просто добавить одну ступень, верхнюю, и займут ее драконы, которые и будут следить за соблюдением закона и порядка». Озвучил давно рвущиеся мысли дракон. «Нет, народы в Драгонмире сосуществуют на равных правах, и если король драконов не забыл, то только объединенная сила народов позволяет всем нам жить!» Поднялась королева Руанна. «Другого предложения не будет!» Сложил руки на краю стола дракон. Громко хлопнув дверями, из зала совета вышли правительницы Василисков и Горгон. Следом за ними покинул совет Инак. Уже через несколько часов отряды Василисков и Горгон покинули столицу драконов. А на утро началась война.